«Здравствуй, земляк!» – отрывисто сказал Тарантьев, протягивая мохнатую руку к Обломову. «Чего ты это? Лежишь по пору, как колода!» «Не подходи, не подходи ты с холода!» – говорил Обломов, прикрываясь одеялом. «Вот еще что выдумал!» – «С холода!» – заголосил Тарантьев. «Ну-ну, бери руку, Коля дает!» «Скоро двенадцать часов, а он валяется!» Он хотел приподнять обломов из постели, но тот предупредил его, опустив быстро ноги и сразу попав ими в обе туфли. «Я сам сейчас хотел вставать», — сказал он, зевая. зная я, как ты встаешь. Ты бы тут до обеда провалялся. Эй, Захар, где ты там, старый дурак? Давай скорее одеваться барину!» «А вы заведите-ка прежде своего Захара!» «Да тогда», — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантьева. «Он натоптали как! Словно разносчик», — прибавил он. «Ну, еще разговаривает. Абразина», — говорил Тарантьев и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара. Но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился. «Только вот тронти, яростно захрипел он. «Что это такое?» «Я уйду», — сказал он. Идучи назад к дверям. «Да полный тебе, Михей Андреевич, какой ты неугомонный. Ну что ты его трогаешь?» Сказал Обломов. «Давай, Захар, что нужно?» Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо его. Обломов, облокотясь на него, нехотя, как очень утомленный человек, привстал с постели и, нехотя же, перейдя на большое кресло, опустился в него, и остался неподвижен, как сел. Захар взял со столика помаду, гребенку и щетки, помадил ему голову, сделал пробор и потом причесал его щеткой. — Умываться теперь, что ли, будете? — спросил он. — Немного погожу еще, — отвечал Обломов. — А ты поди себе... «Ах, да и вы тут!» — вдруг сказал Тарантьев, обращаясь к Алексееву в то время, как Захар причесывал обломова. «Я вас и не видал. Зачем вы здесь?» «Что это, ваш родственник, какая свинья? Я вам все хотел сказать». «Какой родственник? У меня никакого родственника нет», — робко отвечал торопевший Алексеев, выпучив глаза на Тарантьева. «Ну вот этот! Что еще служит тут? Как его Афанасьев зовут?» «Как же не родственник? Родственник?» «Да я не Афанасьев, а Алексеев», — сказал Алексеев. «У меня нет родственника». «Вот еще не родственник. Такой же, как вы, невзрачный, зовут тоже Василием Николаевичем». И богу не родня, меня зовут Иваном Алексеевичем». «Но все равно похож на вас. Только он свинья. Вы ему скажите это, как увидите». «Я его не знаю, не видал никогда». Говорил Алексеев, открывая табакерку. Давайте-ка табаку, сказал Тарантьев. Ну, у вас простой, не французский? Так и есть, сказал он Понюхов. А что не французский? Строго прибавил потом. Да еще такой свиньи я не видывал, как ваш родственник, продолжал Тарантьев. Взял я когда-то, у него уж года два будет, 50 рублей взаймы. Ну, велики ли деньги 50 рублей? Как кажется, не забыть. — Нет, помнит. Через месяц где не встретит. — А что ж должок, — говорит, — надоел. — Мало того, вчера к нам в департамент пришел. — верного говорит, жалование получили. Теперь можете отдать. — Дал я ему жалование. Пошел при всех срамить, так он на силу двери нашел. — Бедный человек. Самому надо, как будто мне не надо. — Я что за богач, чтоб ему по пятидесяти рублей отваливать? — Дай-ка, земляк, сигару. Сигары вон там в коробочке, отвечал Обломов, указывая на этажерку. Он задумчиво сидел в креслах, в своей лениво-красивой позе, не замечая, что вокруг него делалось, не слушая, что говорилось. Он с любовью рассматривал и гладил свои маленькие белые ручки. Э, -э да это все те же? Строго спросил Тарантьев, вынув сигару и поглядывая на обломова. Да. — Те же, — отвечал Обломов машинально. — А я говорил тебе, чтобы ты купил других, заграничных. Вот как ты помнишь, что тебе говорят. Смотри же, чтоб к следующей субботе непременно было, а то долго не приду. Видишь, ведь какая дрянь, продолжал он, закурив сигару и пустив одно облако дыма на воздух, а другое втянув в себя. — Курить нельзя. — Ты рано сегодня пришел, Михаил Андреевич, — сказал Обломов, зевая. — Что ж, «Я надоел тебе, что ли?» «Нет, я так только заметил. Ты обыкновенно к обеду прямо приходишь, а теперь только еще первый час. Я нарочно заранее пришел, чтобы узнать, какой обед будет. Ты всю дрянью кормишь меня. Так я вот узнаю, что-то ты велел готовить сегодня». «Узнай там, на кухне», — сказал Обломов. Тарантьев вышел. «Помилуй», — сказал он, воротясь, — «говядина и телятина». «Эх, брат Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик. Какой ты барин? Помещанский живешь, не умеешь угостить приятеля. Но Мадера-то куплена?» «Не знаю». «Спроси у Захара, почти не слушая его», — сказал Обломов. «Там, верно, есть вино». «Это прежнее-то от немца?» «Нет, изволь в английском магазине купить». — Ну, и этой довольно, сказал Обломов. — А то еще посылать. — Да постой, дай деньги. Я мимо пойду и принесу. Мне еще надо кое-куда сходить. Обломов порылся в ящике и вынул тогдашнюю красненькую десятирублевую бумажку. — Мадера семь рублей стоит, — сказал Обломов. — А тут десять. — Тогда и все. Там дадут сдачу, не бойся. Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман. «Ну, я пойду», — сказал Тарантьев, надевая шляпу. «А к пяти часам буду. Мне надо кое-куда зайти». Обещали место в питейной конторе. Так велели понаведаться. «Да вот что, Илья Ильич, не наймешь ли ты коляску сегодня в Екатерингов ехать? И меня бы взял». Обломов покачал головой в знак отрицания. «Что, лень или денег жаль?» — Эх ты, мешок, — сказал он. — Ну, прощай, пока. — Постой, Михей Андреевич, — прервал Обломов, — мне надо кое-чем посоветоваться с тобой. — Что еще там? Говори скорее, мне некогда. — Ну вот на меня два несчастья вдруг обрушились. С квартиры гонят. — Видно, не платишь. И по делам, — сказал Тарантьев, и хотел идти. — поди ты. Я всегда вперед отдаю. — Нет. Тут хотят другую квартиру отделывать. Да постой, куда ты? Научи, что делать. Торопят через неделю, чтоб съехали. Что я за советник тебе достался? Напрасно ты воображаешь. Я совсем ничего не воображаю, сказал Обломов. Не шуми и не кричи, а лучше подумай, что делать. Ты человек практический. Тарантьев уже не слушал его и о чем-то размышлял. Ну, так и быть. Благодари меня, сказал он. Снимай шляпу и садясь. И вели к обеду подать шампанского. Дело твое сделано. Что такое? Спросил Обломов. Шампанское будет? Пожалуй, если совет стоит... Нет, сам-то ты не стоишь совета. Что я тебе даром-то? Стану советовать. Он, спроси его, прибавил он, указывая на Алексеева. Или у родственника его. Ну, ну, полно. Говори, просил Обломов. Вот что. — Завтра же изволь переезжать на квартиру. Э, — Что придумал? — Это я и сам знал. — Постой, не перебивай, — закричал Тарантьев. Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону. — Это что за новости? — На Выборгскую сторону. Да туда, говорят, зимой волки забегают. — Получаются, забегают с островов. Да тебе что до этого за дело? — Там скука пустота никого нет врешь там кума моя живет у ней свой дом с большими огородами она женщина благородная вдова с двумя детьми с ней живет холостой брат голова не то что вот это что тут в углу сидит сказал он указывая на алексеева нас с тобой за пояс заткнет да что ж мне до всего до этого за дело сказал с нетерпением обломов я туда не перееду А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Мне это в школе спросил совета, так слушайся, что говорят. Я не перееду, решительно сказал Обломов. Ну так черт с тобой, отвечал Тарантьев нахлобучив шляпу, и пошел к дверям. Чудак ты, этакой, — вратясь, сказал Тарантьев. — Что тебе здесь? Сладко кажется. Как что? Всего близко, говорил Обломов. Тут и магазины, и театры, и знакомые, центр города, все. Что? перебил Тарантьев. А давно ли ты ходил со двора? Скажи-ка, давно ли ты был в театре? К каким знакомым ходишь ты, на кой черт тебе этот центр, позволь спросить? Ну как зачем? Мало ли, зачем? едешь и сам не знаешь, а там подумай. Ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины, в покое, тихо, никто тебя не тронет, ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик, а там чистота, тишина, есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня к тебе и ходить никто не будет, двое ребятишек, играй с ними сколько хочешь. Чего тебе? А выгода-то, выгода-то какая? Ты что здесь платишь? Полторы тысячи. «А там тысячу рублей почти за целый дом!» «Да какие светленькие, славные комнаты!» «Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь!» «Вот я тебя и назначаю!» Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания. Вряж, Переедешь!» — сказал Тарантьев. «Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет! На одной квартире 500 рублей выгадаешь! Стол у тебя будет вдвое лучше и чище!» «Ни кухарка, ни Захар воровать не будут!» передне послышалось ворчание. «И порядка больше!» — продолжал Тарантьев. «Ведь теперь скверно у тебя за стол сесть. Хватишься перцу?» «Нет, уксусу не куплено, ножи не чищены, белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде. Ну, мерзость! А там женщина будет хозяйничать. Ни тебе, ни твоему дураку Захару!» Ворчание в передней раздалось сильнее. «Этому старому псу, — продолжал Тарантьев, — ни о чем и подумать не придется, на всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай, да и конец!» «Да как же это я вдруг ни с того, ни с сего на Выборгскую сторону?» Поди с ним! — говорил Тарантьев, отирая пот с лица. Теперь лето, ведь это все равно, что дача. Что ты гниешь здесь летом-то, в Гороховой?» Там, Безбородкин сад, ох-то под боком, Нева в двух шагах, свой огород, ни пыли, ни духоты. Нечего и думать. Я сейчас же до обеда слетаю к ней. Ты дашь мне на изводчика, а завтра же переезжать. — Что это за человек? — сказал Обломов. — Вдруг выдумает, черт знает что, на Выборгскую сторону. — Это не мудрено выдумать. — Нет. Вот ты ухитрись выдумать, что остаться здесь. Я восемь лет живу. Так менять-то не хочется это конечно ты переедешь я сейчас еду к куме про место в другой раз наведаюсь он было пошел постой постой куда ты остановил его обломов У меня еще есть дело поважнее посмотри какое я письмо от старосты получил да реши что мне делать видишь ведь ты какой уродился возразил тарантьев ничего не умеешь сам сделать ведь я да я «Ну куда ты годишься? Не человек, просто солома!» «Где письмо-то? Захар! Захар!» «Опять он куда-то дел его», — говорил Обломов. «Вот письмо старосты», — сказал Алексеев, взял скомканное письмо. «Да, вот оно», — повторил Обломов и начал читать вслух. «Что ты скажешь? Как мне быть?» — спросил, прочитав Илья Ильич. «Засухи, недоимки». Пропащий, совсем пропащий человек, говорил Тарантьев. Да чего же пропащий? Как же не пропащий! Ну, если пропащий, так скажи, что делать. А что за это? Ведь сказано, будет шампанское. Чего же еще тебе? Шампанское за отыскание квартиры. Ведь я тебя облагодетельствовал, а ты не чувствуешь этого, споришь еще. Ты не благодарен. Поди-ка, сыщи сам квартиру. Да что квартира? «Главное — это какое тебе будет. Все равно, как у родной сестры, двое ребятишек, холостой брат, я всякий день буду заходить». «Ну, хорошо, хорошо», — перебил Обломов. «Ты вот теперь скажи, что мне старостой делать?» «Нет, прибавь Портер к обеду, так скажу». «Вот теперь Портер, мало тебе». «Ну, так прощай», — сказал Тарантьев, опять надевая шляпу. «Ох ты, Боже мой!» Тут староста пишет, что дохода тысячи две яко менее, а он еще портер набавил. Ну хорошо, купи портеру. — Да еще денег, — сказал Тарантьев. — Ведь у тебя останется сдача от Красненькой. — А извозчика на Выборгскую сторону, — отвечал Тарантьев. Обломов вынул еще Целковый и с досадой сунул ему. — Староста, твой мошенник, вот что я тебе скажу, — начал Тарантьев, пряча Целковый в карман. А ты веришь ему, разиня рот, видишь, какую песню поет? Засухи, не урожай, недоимки, да мужики ушли врет, все врет. Я слыхал, что в наших местах, в шумиловой в отчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха, да не урожай. Шумиловские-то в пятидесяти верстах от тебя только. Отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки. «А он чё смотрел? Зачем запускал? Откуда это, недоимки? Работы, что ли, или сбыта в нашей стороне нет? Ах, он разбойник, да я бы его выучил, а мужики разошлись от того, что сам же он чай содрал с них что-нибудь, да и распустил, а исправнику и не думал жаловаться». «Не может быть», — говорил Обломов. «Он даже и ответ исправника передает в письме». — Так натурально? — Эх ты, не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут. Уж это ты мне поверь. — Вот, например, — продолжал он, указывая на Алексеева, — сидит честная душа овца овцой. А напишет ли он натурально? — Никогда. — А родственник его, даром что свинья и бестия, тот напишет. А ты не напишешь натурально. Стало быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь как прибрал, слово к слову, водворить на место жительства. Что ж делать ты с ним? — спросил Обломов. — Смени его сейчас же. — А кого я назначу? — Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет. Я 12 лет не был там. Ступай в деревню сам, без этого нельзя. Пробудь там лето, осенью прямо на новую квартиру и переезжай. Я уж похлопочу тут, чтоб она была готова. «На новую квартиру? В деревню? Самому?» «Какие ты все отчаянные меры предлагаешь, с неудовольствием, — сказал Обломов. Нет, чтоб избегнуть крайности и придержаться средины». «Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение, да купил бы другой или дом здесь, на хорошем месте. Это стоит твоей деревне». А там заложил бы и дом, да купил бы другой. дай ко мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе-то. Перестань хвастаться. А выдумывай, как бы из квартиры не съезжать и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось, — заметил Обломов. — Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места, — говорил Тарантьев. Ведь погляди-ка ты на себя, куда ты годишься. Какая от тебя польза отечеству! не может в деревню съездить. «Теперь мне еще рано ехать», отвечал Илья Ильич. «Прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имение». «Да знаешь ли что, Михея Андреевич?» вдруг сказал Обломов. «Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны. А я бы не пожалел издержек». «Я управитель, что ли, твой?» надменно возразил Тарантьев. «Да я отвык я с мужиками-то обращаться». «Что делать?» — сказал задумчиво Обломов. «Право, не знаю». «Ну, напиши к исправнику, спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках», — советовал Тарантьев. «Да попроси заехать в деревню, потом к губернатору напиши, что предписал исправнику донести о поведении старосты». Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье, происходящее от буйственных поступков старосты и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться с женой и с малолетними, остающимися без всякого презрения и куска хлеба, двенадцатью человеками детей». Обломов засмеялся. «Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей?» — спросил он. «Врешь, пиши! С двенадцатью человеками детей! Оно проскользнет мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет натурально. Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему. Разумеется, со вложением. Тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей, кто у тебя там». «Да Бреннин там близко», — сказал Обломов. «Я здесь с ним часто виделся. Он там теперь. И ему напиши. Попроси хорошенько. Сделайте, дескать, мне этим кровное одолжение и обяжите как христианин, как приятель и как сосед. Да приложи к письму какой-нибудь петербургский гостинец, сигар, что ли. Вот ты так поступи, а то ничего не смыслишь. Пропащий человек. У меня наплясался бы староста». Я бы ему дал. — Когда туда почта? — Послезавтра, — сказал Обломов. — Так вот садись да и пиши сейчас. — Ведь послезавтра, так зачем же сейчас? — заметил Обломов. — Можно и завтра. — Да послушай-ка, Михея Андреевич, — прибавил он, — уж доверши свои благодеяния. Я, так и быть, еще прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь. — Что еще? — спросил Тарантьев. «Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма настрочить?» «Ты так натурально рассказываешь», — прибавил он, стараясь скрыть улыбку. «А вон Иван Алексеевич переписал бы». э, -э, -э какие выдумки!» — отвечал Тарантьев. «Чтоб я писать стал, я и в должности третий день не пишу. Как сяду, так слезу из левого глаза и начнет бить. Видно, надуло, да и голова затекает, как нагнусь. Лентяй ты, лентяй!» «Пропадешь, брат Илья Ильич, ни за копейку!» «Ах, хоть бы Андрей поскорее приехал, — сказал Обломов. Он бы все уладил». «Вот нашел благодетеля!» — прервал его Тарантьев. «Немец проклятый! Шельма продувная!» Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимы «мошенника», «обманщика», «хитреца» или «разбойника». Он даже не делал различия между нациями. Они были все одинаковы в его глазах. «Послушай, Михей Андреевич», — строго заговорил Обломов, «я тебя просил быть воздержаннее на язык, особенно о близком мне человеке». «О близком человеке!» — с ненавистью возразил Тарантьев. «Что он тебе за родня такая? Немец, известно?» «Ближе всякой родни. Я вместе с ним рос, учился и не позволю дерзости». Тарантьев побагровел от злости. А, если ты меняешь меня на немца, сказал он, так я к тебе больше ни ногой. Он надел шляпу и пошел к двери. Обломов мгновенно смягчился. Тебе бы следовало уважать в нем моего приятеля, и осторожнее отзываться о нем. Вот все, чего я требую, кажется, невелика услуга, сказал он. Уважать немца с величайшим презрением, сказал Тарантьев. За что это? Я уже тебе сказал, хоть бы за то, что он вместе со мной рос и учился. Велика важность. Мало ли кто с кем учился. Вот если б он был здесь, так он давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросив ни портеру, ни шампанского, — сказал Обломов. — А, ты попрекаешь меня. Так черт с тобой и с твоим портером и шампанским. На вот, возьми свои деньги. Куда бишь я их положил? Вот совсем забыл. Куда сунул, проклятые? Он вынул какую-то замасленную, списанную бумажку. «Нет, не они!» — говорил он. «Куда это я их?» — он шарил по карманам. «Не трудись, не доставай», — сказал Обломов. «Я тебя не упрекаю, только прошу отзываться приличнее о человеке, который мне близок и который так много сделал для меня». «Много!» — злобно возразил Тарантьев. «Вот постой, он еще больше сделает, ты слушай его!» Чему ты это говоришь мне? Спросил Обломов. А вот к тому, что уже немец твой облупит тебя, так ты и будешь знать, как менять земляка русского человека на бродягу какого-то. Послушай, Михей Андреевич, начал обломов, нечего слушать-то. Я слушал много, натерпелся от тебя горе-то. Бог видит, сколько бит перенес. Чай в Саксонии-то отец его и хлеба-то не видал, а сюда нос поднимать приехал. «За что ты мертвых тревожишь? Чем виноват отец?» «Виноваты оба, и отец, и сын», — мрачно сказал Тарантьев, махнув рукой. «Недаром мой отец советовал беречься этих немцев. А уж он ли не знал всяких людей на своем веку?» «Да чем же не нравится отец, например?» — спросил Илья Ильич. «А тем, что приехал в нашу губернию в одном сертуке да в башмаках в сентябре, а тут вдруг сыну наследство оставил. Что это значит?» Оставил он сыну наследство, всего тысяч сорок. Кое-что он взял в приданное за женой, а остальные приобрел тем, что учил детей, да управлял имением. Хорошее жалование получал. Видишь, что отец не виноват. Чем же теперь виноват сын? Хорош мальчик. Вдруг из отцовских сорока сделал тысяч триста капиталу. И в службе за надворного перевалился. И ученый теперь он еще и путешествует. Пострел везде поспел. «Разве настоящий-то хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще не спеша, потихоньку, да помаленьку, кое-как, а то на пади. поди!» «Добро бы вот купа вступил, ну понятно, от чего разбогател». «А то ничего, так, на фу-фу!» «Нечисто! Я бы под суто таких! Вот теперь шатается черт знает где!» — продолжал Тарантьев. «Зачем он шатается по чужим землям?» «Учиться хочет. Все видеть, знать. Учиться!» «Мало еще учили его? Чему это? Врет он, не верь ему. Он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка. Разве большие учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться. Вот ты учился в школе, а разве теперь учишься? А он разве?» Он указал на Алексеева. «Учится? А родственник его учится?» Кто из добрых людей учится? Что он там, в немецкой школе, что ли, сидит до уроки учит? Врет он. Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать. Видно, тискиты для русских денег. Я бы его вострок. Акции какие-то. Ох, эти мне акции. Так душу и мутят. Обломов расхохотался. Что, зубы ты скалишь? Неправду, что ли, я говорю? Сказал Тарантьев. Ну... «Оставим это», — прервал его Илья Ильич. «Ты иди с Богом, куда хотел. А я вот с Иваном Алексеевичем напишу все эти письма, да постараюсь поскорее набросать на бумагу план-то свой. Уж, кстати, заодно делать». Тарантьев ушел было в переднюю, но вдруг воротился опять. «Забыл совсем. Шел к тебе за делом с утра». Начал он уж вовсе не грубо. «Завтра звали меня на свадьбу. Рокотов женится. Дай, земляк, своего фраку надеть» мой то видишь ты пообтерся немного как же можно сказал обломов хмурясь при этом новом требовании мой фраг тебе не в пору в пору вот не в пору перебил Тарантьев. — а помнишь я примеривал твой сюртук как на меня шит захар захар поди ка сюда старая скотина кричал Тарантьев. захар зарычал как медведь но не шел позови ка его илья ильич «Что это он у тебя какой?» — жаловался Тарантьев. «Захар!» — крикнул Обломов. «А, чтоб вас там раздалось передней вместе с прыжком ног с лежанки». «Ну, чего вам?» — спросил он, обращаясь к Тарантьеву. «Дай сюда мой черный фраг», — приказывал Илья Ильич. «Вот Михаил Андреевич примерит, не в пору ли ему». — Завтра ему на свадьбу надо. — Не дам фрака, — решительно сказал Захар. — Как ты смеешь, когда барин приказывает, — закричал Тарантьев, — что ты, Илья Ильич, его в смирительный дом не отправишь? — Да вот этого еще не доставало. — Старика в смирительный дом, — сказал Обломов. — Дай, Захар, фрак, не упрямься. — Не дам, — холодно отвечал Захар. Пусть прежде они принесут назад жилет да нашу рубашку. Пятый месяц гостит там. Взяли вот это же на именины. Да и поминай, как звали. Жилет-то бархатный. А рубашка тонкая, голландская. Двадцать пять рублей стоит. Не дам фрака. Ну, прощайте. Черт с вами пока, — с сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком. — Смотри же, Илья Ильич, я найму тебе квартиру, слышишь ты? — прибавил он. — Ну хорошо, хорошо, — с нетерпением говорил Обломов, чтобы только отвязаться от него. — А ты напиши тут, что нужно, — продолжал Тарантьев. — Да не забудь написать губернатору, что у тебя двенадцать человек детей мал мало меньше, а в пять часов, чтобы суп был на столе. Да что то не велел пирога сделать? Но Обломов молчал. Он давно уже не слушал его, и, закрыв глаза, думал о чем-то другом. С уходом Тарантиева в комнате выдворилась ненарушимая тишина минут на десять. Обломов был расстроен и письмом старосты, и предстоящим переездом на квартиру, и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул. — Что ж вы не пишете? — тихо спросил Алексеев. Я б вам перышко отчинил. Отчините, да и бог с вами. Пойдите куда-нибудь, — сказал Обломов. Я уж один займусь. А вы после обеда перепишите. Очень хорошо, — отвечал Алексеев. В самом деле, еще помешаю как-нибудь. А я пойду, пока скажу, чтоб нас не ждали в Екатерингов. Прощайте, Илья Ильич. Но Илья Ильич не слушал его. Он, подобрав ноги под себя, почти улегся в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость.